Глава 39. Телефонный звонок поднял Рома Щукина с постели. Он посмотрел на дисплей. 5:00 утра. Звонила Алёна. Как думаешь, у него всё в порядке? Оба понимали, что речь идёт об Игоре. Он не должен пользоваться телефоном, и им оставалось гадать, получилось у Рыкова или нет. Ты волнуешься? Я к тебе приеду, предложил Роман. Мы не должны встречаться. Ты всё равно должна провести меня утром на студию. Там и встретимся. Алёна отключилась. Роман встал и пошёл на кухню, понимая, что уже не заснёт. Ему и так повезло забыться на несколько часов. В такую ночь это подарок. Его волнение не было связано с деньгами. Его беспокоило то, кому в итоге достанется Алёна. Однако чем больше он думал о ней, тем больше понимал, что свой выбор она сделает в пользу победителя, а победителем в её мире ценностей способен стать лишь тот, кто обеспечит ей славу или деньги. Путь к славе ей перекрыли. Остались деньги, рядом с огромной суммой сейчас Рыков. У него тоже планы на девушку мечту. Не прикормят ли он добычу? А у Рыкова в это время напрягались и дёргались во сне руки и ноги. Он участник соревнований, идёт борьба. Для победы надо выложиться по полной, надо рвать жилы, обойти конкурентов. И вот он один. Дыхание успокаивается, он победитель. Он шагает на пьедестал и оказывается на песчаном пляже под пальмами. Вокруг никого, только ласковое солнце и теплое море. Но вот, показывается силуэт девушки. Она бежит босиком по кромке воды ему навстречу. И солнце, просвечивая сквозь платье, рисует ее притягательный образ. Она все ближе, и он понимает, кто это. Алла, выдыхает Игорь и просыпается. Мечтами он еще во сне, но сознание возвращается к реальности. Он в мягком кресле, а три манекена перед ним набиты деньгами. Ещё 10 пачек спрятано в туалете. Он победитель, который получит ласковый и нежный приз. Игорь улыбается, закрывает глаза и проваливается в новый сон, лучше прежнего. Ярослав Куркин отпёр стальную дверь и вошёл в офис. Панель сигнализации протяжно запищала, требуя ввести код. От неприятного звука проснулся Рыков и покрылся холодным потом. Он пребывал всё в том же удобном кресле ассистента, будь оно не ладно. Славик набрал на панели привычные цифры и писк стих. Рыков с ужасом понял, что сейчас Куркин войдет в приемную, и он пропал. Кража раскроется. Никаких денег, никакого приза. Рука выхватила нож, с которым он кромсал манекены. Славик посмотрелся в зеркало на стене. Нездоровая бледность лица подтвердила его опасения. Живот ныл не просто так. Вчера с другом они ужинали в ресторане. Им подсунули несвежие мидии, скорее всего, специально. Убогие людишки не любят, когда двое мужчин счастливо вместе и способны на любые мерзости, чтобы испортить им вечер. Впрочем, вечер удался, а вот утро, бедный живот. Рыков подкрался к дверному проёму и замер, рука сжимала нож, мысли метались в поисках выхода: припугнуть или ударить, оглушить или зарезать. И так, и так плохо. Он убежит, а деньги останутся здесь. Это провал. придётся признаться Ланской, что он заснул. Прощай, заветный приз. Живот урчал, всё настойчивее. Скинуть пальто и в туалет, решил Славик. В приёмной его личный шкаф для одежды, но на пути торчат манекены. Он может их сбить в попыхах. Куркин повесил пальто на вешалку для гостей и ворвался в туалет. Рыков выглянул из-за угла и не поверил своей удаче. Ассистент в туалете. Спасительный путь открыт. Он на цыпочках пошёл к выходу. Дверь в санузел была распахнута. Он заглянул, и опять удача. Славик закрылся в кабинке, а не торчит перед раковиной. Рыков уже взялся за ручку стальной двери, как заметил, что одна из плит потолка в санузле сдвинута. Он же планировал там прятаться. Чёрт, что же делать? Если Славик заметит непорядок, возникнут вопросы, и пропажу денег могут обнаружить до того, как их удастся вынести. Ланское этого не простит. Рыков ожел в веке и решительно распахнул их. Судя по звукам, Славик в кабинке надолго. Игорь вошёл в санузел, прокрался под повреждённый участок потолка и, вытянув руку, кончиком ножа сдвинул плиту на место. Плита шлёпнулась в ячейку, но столб падения совпал со сливом воды из бачка. Фортуна на моей стороне, радовался Рыков, покидая офис. Он победитель. За поворотом коридора его перехватил Щукин, одетый в форму разнорабочего. Как прошло? Были проблемы, но я справился. Сколько? Да хрена, я не считал. Алёна сообщит, когда приедет продюсер. Как только он оценит костюмы, мы выносим манекены и тащим их в подсобку. Там перегружаем в рюкзаки и на выход. У Щукина пискнул телефон. Он прочел сообщение. Сонин уже на студии. А вот и он с чёрной. Кивнул Щукин на пару, показавшуюся в другом конце коридора. Приятели стали следить за входом в офис. Вскоре туда вошла Марианна Фролова, художница по костюмам, прокомментировал Орыков. Он дождался, когда художница выйдет, и кивнул. Инструкции получила, можно выносить. Парни поспешили к офису. Прямо перед ними туда вошёл мужчина в рабочей спецовке. Он хочет нас опередить, забеспокоился Рыков. Он с инструментами, сантехник или электрик. Они зашли в офис и услышали, как Славик что-то объясняет рабочему в санузле. Щукин молча подмигнул парнику. Что я говорил? Но явление сантехника отнюдь не успокоило Рыкова. Он вспомнил, что Славик сидел в той самой кабинке, где он спрятал деньги. "Бери остальные", поторопил его Щукин, подхватив манекен с самым большим платьем. Подгонять Рыкова уже не требовалось. Он горел желанием как можно быстрее убраться из запасного офиса. "Тяжелуя модница", оценил ношу Щукин, втаскивая манекен в заранее подготовленную подсобку и закрывая дверь. "И что она съела? А ты задирей платяцы и посмотри", не без гордости посоветовал Рыков. Щукин так и поступил, поднял платье и нашёл дору в спине манекена. Он вытащил несколько пачек долларов и невольно улыбнулся. Улыбка Рыкова была ещё шире. В это же время на лице сантехника, возившегося с оксидазным бачком, появилось озадаченное выражение. "Это что такое?" заворчал он, вытаскивая из бачка две пачки, замотанных скотчем. Он занёс их в приёмную и продемонстрировал Куркину. "Как же бачок будет работать, если у вас тут хрен знает что?" Славек брезгливо поморщился. Не кладите на стол. А куда их? Что это? Разверните. Сантехник содрал упаковку, и на пол вывалились пять пачек с 100-долларовыми купюрами. Немая сцена была столь продолжительной, что Сонин, вызвавший ассистента через селектор, не дождался его и сам распахнул дверь. "Откуда?" спросил он, разглядев находку. "Из сортира", отряхнул руки сантехник. "Я пойду, гляну остальные". Продюсер с минуту недоумевал, затем бросился к сейфу. Открыв тяжёлую дверцу, он издал зубовный скрежет и жахнул кулаком по толстому железу. Полина Чёрная увидела пустые полки и забормотала: "Пять из к двери. Я, пожалуй, домой, а то сейчас тут начнётся".